Я тут потерялся и, не без удовольствия плутая в этом лабиринте, вдруг оказался перед охренительнейшим барочным дворцом. Как гласила табличка рядом, это был дворец Кламгалас, и перед порталом дворца, под ногами огромных мужиков, держащих на плечах балкон с вазами, очень тяжелый, поэтому мускулы на их телах угрожающе вспухли, готовые в любую секунду лопнуть, а взгляды на тебя, устремленные сверху, были строгие и взыскательные, как у мучеников, я понял, участь моя решена. Прага засосала меня, закрутила, завертела. Я, как поезд после Чопа, сбросил с себя все кули и узлы, и Прага напитала меня легкостью и счастьем одиночества, похожим на невесомость. Удовольствовавшись, озарение Амратейтед, подаренное мне кундерой, Я понял, что мои обязательства перед рудольфинским манеризмом выполнены, и, наплевав на все занятия, целыми днями шлялся по Праге в свою брежневскую родину, возвращаясь поздно, чтобы только спать завалиться, так что ни с кем из обитателей уродины не познакомился и не общался. Я растворился в городе, а город вошел в меня и все время бередил меня каждую мою клеточку — и плоть, и кровь, и душу — ибо живейшее из наших наслаждений кончается содроганием почти болезненным. Снега не было, но была зелень еловых ветвей в церквах, и вертепы, и ангелы на куполах и колоннах — вся полагающаяся рождественская красота. Город мне не надоедал, мне хотелось все постоянного повторения встреч с ним, а желание повторения и есть счастье. Меня этому тоже Кундер научил. Все обязательства растаяли, исчезли, а вместе с ними исчезла и реальность. Я погряз в безделье. Мне нравилось поздним вечером, когда толпа туристов пропадала с улиц, и даже Карлов мост был пустынен, стоять на мосту над кампой, освещенной желтыми кругами фонарей, и слышать звонкие гортанные голоса девушек и юношей, прогуливающих внизу вокруг площади своих собак. К юношеской звонкости примешивалась особая славянская мягкость, напоминавшая мне «А-адзю» с призывным и протяжным «У» из смерти в Венеции, и звук голосов сливался с матовым блеском старинной мостовой, высвечиваемой фонарями, с темными силуэтами святых на мосту на фоне черной воды и с вывеской кофейни под названием «У трех страусов», здесь же под мостом и находящейся. Голоса, свет, цветы и страусы. Все было совершенно и реально. Мне страшно захотелось перечитать зимнюю сказку Шекспира по-английски. Все же эта пьеса — самая прекрасная мифологема богемии, да и название у нее замечательное. Сыплется мелкий снег, и все пропитано сентиментальным умилением, являющимся оборотной стороной жестокости, хотя в пьесе герои глуповаты, муж жену от статуи отличить не может, сюжет нелеп, и у Шекспира богемия находится на берегу моря. С целью разыскать зимнюю сказку я отправился в библиотеку Европейского университета, находящуюся в недрах моего бетонного жилища, довольно обширную. В основном ее заполняли книги общественно-политические, но был также большой раздел искусствоведения и несколько шкафов художественной литературы. Подборка была типичная американская. Искусствоведческая литература состояла в основном из опубликованных диссертаций американских университетов, вроде монографии о символике полового члена младенца Иисуса в ренессансной живописи. Зимние сказки я не нашел, равно как и Шекспира вообще, но зато целая полка одного из шкафов была уставлена английскими переводами Жанны Жены жене я и удовлетворился, набрав его романов. На русский тогда еще не было переведено ни одного, и я жене знал только по фильму Фасбиндера «Керрель». Набрал я также и университетских публикаций, тем более что темы их были мне в новинку. в эрмитажной библиотеке ничего подобного не было. Искусство монографии оказались урядной диссертационной белибердой, ничем кроме заглавий не отличаясь от белиберды отечественной. Какое-то бормотание про то, что детский член, являясь центром во всех Мадоннах с младенцами и святых семействах, отражает фалоцентричность ренессансного мира, несколько, правда, плохо стоящую. Скукотища. Зато завораживающий эротизм прозы Жене растворился в воздухе Праги, смешался со звуками голосов на кампе и светом фонарей, и так как именно в этом городе я впервые прочел «Кереля» и «Богоматерь цветов», Эти романы оказались для меня с ним намертво связаны, так что, приехав в Прагу, я тут же вспоминаю о Жене, а когда читаю Жене, то перед глазами встает Прага. Так в нашем сознании непостижимым образом переплетаются малосовместимые вещи, город и вкус печенья, например. Как в одном итальянском фильме герой сетует на то, что когда он занимается любовью, то все время думает о Сталине, и никуда ему от этого не деться. Одним из любимых моих мест стал воинов сад, находящийся в самом начале Малостраны, у подножия холма. Сад внедрен в город и не бросается в глаза, так как огорожен высокой белой каменной стеной, которую легко принять за продолжение стен домов и входа в сад не заметить. В стене его отгораживающей заключена главная прелесть. Воинов сад — средневековый закрытый сад, «Вертоград моей сестры, вертоград уединенный». В нем звучат слова из песни-песней. «Запертый сад, сестра, моя невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник». Но от Средневековья только стена и осталась. Зайдя за ограду, оказываешься в небольшом и аккуратном английском саду, никаких стриженных деревьев. Но стена же все и определяет. в сад воплощал мою пражскую отгороженность — И мне в нем было очень хорошо. Я часто заходил в него покурить, погулять, посидеть, почитать. К тому же стена определяла и особый микроклимат сада. В воиновом саду было очень тепло. Особенно меня поражал фонтанчик, бьющийся в небольшом каменном бассейне. В самом фонтанчике не было ничего особенного, но работающий фонтан в январе, в этом была какая-то для меня, приехавшего из сугробов, особая привлекательность. Ведь о юге ничего не свидетельствовало. Снега не было, но деревья стояли голые, вокруг была мягкая зеленью травы, но зима. Не средиземноморская, а все же богемская, и зимний фонтан в этом была для меня привлекательная странность. К тому же в бассейне плавали большие ленивые золотые рыбины, Ярко-красные пятна своим тихим шевелением в мелкой чаше фонтана воинного сада в самом сердце серовато-сырой январской Праги гипнотизировали меня, заставляя вновь и вновь к ним возвращаться. В начале февраля я почувствовала какую-то усталость. Прага измотала меня, как слишком интенсивный секс. Повторение еще хочется, но уже не может. Как следствие импотенции наступила тоска, а вместе с ней желание что-то, наконец, сделать, выйти из эйфории, заставлявшей меня двигаться по кругу, как в прогулке заключенных Ван Гога. Так, изможденные слишком страстной любовью, мы, любовь не утратив, тем не менее пытаемся оторваться от объекта страсти, заняв мозг чем-то другим. Зато если объект страсти попытается сделать то же самое, наша любовь и в ненависть может превратиться, ибо нет ничего эгоистичнее страсти. Прага меня бросать не собиралась еще целый месяц, поэтому я позволял себе проявлять некоторое к ней безразличие. Еловые лапы и вертепы из церквей уже давно исчезли, и ударили заморозки, стало холодно. Я стал больше времени проводить в музеях, библиотеках, ночных клубах, и даже завел какие-то знакомства. Зайдя воинов в сад, я обнаружил свой фонтан выключенным, воду в бассейне замерзшей, а красных рыбок в лед впаянными, тупых и недвижимых. Я решил, что они умерли. Как раз в это время я наконец-то собрался дойти до места, давно меня манившего, но от которого меня все время отвлекали другие встречи. Этим местом была вилла «Звезда», или, как чудесно звучит это название по-чешски, «Вилла Хвезда», и вилла по-чешски будет «Летоградок», прямо «Вертоград». В Праге я специально искал какую-нибудь литературу, ах, везда, но ничего не нашел. Во всех архитектурных путеводителях по Праге, иногда очень неплохих, которыми была набита библиотека моя Брежневки, вилла только упоминалась, но не воспроизводилась. Поэтому, идя навстречу с ней, я даже не знал, как она выглядит. Знакомство по объявлению, но без фото. Судя по карте, путь мне предстоял не близкий. В Праге я почти не пользовался транспортом, считая поездки как общение с кем-либо, изменой ей любимой, и до хвезда решил дойти пешком, тем самым пытаясь раздуть утихающий пыл наших отношений. Навстречу я отправился рано, и февральский день был бесцветно-серым и зябким. Быстро миновав старое место и перейдя Карлов мост, всегда днем туристами кишащий, сквозь малую страну я стал подниматься вверх, в грачаны, снова испытывая на себе все чары любимой, оставлявшие меня теперь не то чтобы безразличным, но тупым, в чем, конечно, надо не любимую винить, а себя самого. Уже позади остались Тосканский дворец, Страговский монастырь монастырь Лоретто. Любимая подустала, выглядела холодно и пусто, как будто грим с лица стирала. Справа проплыли башни Брежневского монастыря, город обратился в пригород — Пошли модерновые арды-кошные виллы времени Цветаевской Праги. Становилось все более и более пустынно, и о городе говорила только трамвайная дорога, все время меня сопровождавшая. Трамвайные пути, бегущие со мной рядом, подчеркивали безнадежность февральской серости, показывая мне, во что наши с Прагой отношения превратились, в скуку накатанных рельс и убогий быт в безликой многоэтажке. После... Об монастыря идти было еще порядочно, но день оказался не слишком холодным. Город совсем сгинул, слева передо мной открылся большой пустырь, а справа низкая каменная беленая ограда, из-за которой виднелись купы старых деревьев. Стена ограда очень простая, напоминала мне стены моего воинного сада и выглядела очень привлекательно. Трамвайные пути перед небольшими и безыскусными воротами, служившими входом в сад, за стеной виднеющейся, закончились, образовали петлю, и ослабели, и легли, и сдохнув. Трамвайное кольцо указало мне на то, что за оградой и хоронится моя звезда, а пустырь слева — историческая достопримечательность, поле Белые горы, при которой случилась знаменитая битва. Пейзаж был нерадостный, бесцветно-серый, Грязь поля била хора, прикрывала тонкая простыня снега, не белого, а какого-то билого, напоминая саван, изъеденный молью, а также то белье, что мне выдал песклявый проводник в моем поезде. Я вошел в низенькие ворота и оказался на широкой аллее, обсаженной старыми ветлами, погребально свесившими свои ветви. На всем лежал прохудившийся белёсый саван снега, и в перспективе аллеи возникло какое-то сооружение, Большое это же Я разглядела высокую трехэтажную белую мазанку под темной островерхой крышей, довольно жалко выглядящую. Мазанка и мазанка с неровно прорубленными дырами окон, типичный дом зажиточного центральноевропейского крестьянина, только очень большой. Архитектура была столь обыденна, что примет времени как бы и не имела. Может быть, девятнадцатое столетие, может быть, вчера построено, а может, в восемнадцатом веке. Шестнадцатый мне даже в голову не пришел. Ничего, кроме мазанки многоэтажки, больше вокруг себя не видя, я к этому сооружению и направился. Вошел ворота еще одной низенькой ограды, него опоясывающей. И каково же было мое удивление, когда перед заурядной дверью этого зауряднейшего дома я увидел табличку, сообщавшую мне, что это хвезда и есть. Я обалдел настолько, что сначала табличке не поверил. Даже попытался дом обойти, заглянуть за него, чтобы достать обещанную мне энигму маньеризма. Теперь же от меня скрываемо. Ведь не могли же чехи быть до такой степени националистами, чтобы этот простой до убогости фасад выдавать за интереснейший памятник архитектуры маньеризма. Оказывается, что могли. Никакой энигмы явно не было. Мазанка, как оказалось, стояла на самом краю крутого обрыва оврага вроде как на краю мира, и обойти здание было довольно сложно. Да и пытаться не следовало. Не оставалось никаких сомнений, что мазанка-мазанкой была что спереди, что сзади, как ее не поверни. Я расстроился так, как расстроился Дариан Грей, когда его любимая столь бездарно сыграла в пьесе, что у бедняги не было другого выхода, как только в любимую плюнуть и тем довести до самоубийства. Ведь нельзя же так разочаровывать — Я чувствовал себя обманутым, обчищенным и очень усталым. До такой степени, что сначала даже думал не заходить внутрь, тем более, что все та же табличка рассказывала мне, что внутри находится панорама битвы и прибила хора и мемориальный музей Миколаша Алиша, художника XIX века, чешского Сурикова, чей невнятный историзм мне, теперь после предательства Хвезда, ни в малейшей степени не был интересен. Скорее от отчаяния, чем из любопытства, я все же вошел в двери, купил билет в кассе, расположенный в беленых синях, шагнул за порог этих синей, опять же напоминавших о зажиточном кулацком быте, и тут же за порогом провалился, полетел куда-то, вверх, не вниз. Твердь ушла из-под моих ног, исчезла вместе с моим бренным телом, а дух вышел из меня, доказывая, что он во мне есть — и вознёсся и там в вышине, где телу делать было нечего, поэтому и братьеву с собой совсем не стоило, застыл изумленный. Всё дело было в потолке. Потолки виллы были украшены изумительными гротесками из стука, орнаментами с вплетенными в них фигурками уродов и людей, красавиц и чудовищ, лепными рельефами с мифологическими сценами. Практически нигде, кроме как на потолках, они не сохранились — Но качество лепнины было удивительным, даже не итальянским, а каким-то античным. Прямо золотой дом Нерона. Я испытал то же, что пережил вазариевский пастух. Вазарь, описывая открытие античных гротесков, рассказывает о том, как некий пастух, пася своих коз, вдруг увидел, что одна из его подопечных куда-то провалилась. Пастух за ней полез, оказался под землей, и когда он в подземелье огляделся, то пришел в ужас от чудовищной красоты его окружавшей. Козу бросил и, завопив благим матом, его подумал, что побывал в царстве дьявола, с воплями бежал до самого Рима. Так на свет появились каприччи Капритчи Хвезда были красоты несказанной. Заколдованные фантастическими фигурами, я перебирался из зала в зал, и все новые сцены разворачивались надо мной — или передо мной, так как я уже сказал, что дух мой вознесся, вроде мне и голову не надо было закидывать. И зал следовал за залом, и было невероятное множество. Меня удивило, что такое множество залов влезло в небольшой, в общем-то, объем здания. Разверзлось пространственное чудо, своды и стены раздвинулись, и череда фавнов, нимф и гиппокампов меня кружила в своей пляске, пока, наконец, я не понял, что просто хожу по кругу, так как залы, все странные неправильные формы, бегут вокруг основной окон Вилла-то сделана в форме шестиконечной звезды, подходя к вилле, этого не сообразил, так как фронтально фасад выглядел заурядно, просто плоскость, и строителям пришлось следовать за причудливостью плана, продиктовавшего необычность интерьера. Сюжеты я разгадать не мог, но гротески мне все время что-то повторяли на певучем, очень мудром языке, о каких-то тайнах, и только бедность и тупость моего сознания мешали понять их речь. Похожее чувство я испытал ночью в деревне. Все было мертвенно тихо, но вдруг я услышал звук множества мелодичных голосов, очень быстро что-то между собой говоривших. Пораженные и даже испуганные я стал осторожно к ним приближаться — Я оказался вблизи речки, скакавшей по мелким камешкам. Голоса обернулись журчанием воды и только. Как только я отошел, голоса опять заговорили, певучие и Это были голоса Ундин, виллис, русалок, и туманное волшебство озерно-речной мифологии с ее одетыми одилиями, Жизелями и девой Февронии обрело плотское воплощение. Хвезда снова дев воды услышал. Гротески были только в залах первого этажа. Выше были обычные комнаты, в которых скучно рассказывалось о художнике Алише. Внизу же была развернута панорама битвы при Билла Хора. Заурядность музейного содержимого меня отрезвила. Я подумал, что, может быть, гротески не так уж хороши, просто во всем виноват гиппокамп, часть лимбической системы моего головного мозга, формирующая мои эмоции и консолидирующий память, то есть обеспечивающий переход памяти кратковременной в память долговременную, и лишь неожиданность увиденного, подчеркнутой неприхотливостью фасада, вызвала вертигу хвезда, в то время как все то же самое в Италии или даже в замках в Грачанах оставило бы равнодушным. Я был неправ. Выйдя наружу, я снова оказался на широкой аллее, засаженной старыми ветлами. Потеплело, пошел мелкий снег, Спускались сумерки, и аллея ничуть не изменившись преобразилась, превратившись в лес из прекрасной зимней сказки. На покатых опущенных к низу широких ветвях старых деревьев сидели чешские вилы в шубках, и мне, как Гермионе в Шекспировской пьесе, хотелось спросить их: о чем это вы шепчетесь? Праздный вопрос, потому что было ясно, вилы шептались о том, что рассказывал маленький Мамильй обреченные на скорую смерть от тоски. Зиме подходит грустное, я знаю одну проведим и духов. В Торе Шекспиру виллы продолжали. Жил бедный человек вблизи кладбища. Я буду шепотом совсем тихонько, чтобы сверчка не напугать, он спит. Было тихо, как будто все боялось разбудить сверчка. Никого не было, и вдали аллеи увидел ярко красную точку, быстро идущую женщину в красном пальто. Направляясь к выходу, она убегала от меня, я прибавил шагу, успел разглядеть черные блестящие волосы, волной лежащие на поднятом воротнике. Но красная точка мгновенно исчезла за воротами сада, так что, когда я из ворот выбежал, то не увидел ничего, кроме трамвайных путей, билого пустыря Белой горы и мелкой манки, сыплющегося сверху снега. Обратно я поехал на трамвай. Холода прошли, в начале марта очень смутно повеяло, как у нас в конце апреля весной. Мне уже вскоре предстояло уезжать, и в последний раз, зайдя воина в сад, я увидел, что лед в бассейне фонтана растаял, и красные рыбы снова тычутся в каменное дно своими тупыми губастыми рыльцами.